Первый контакт. Автор Дан Колтунов читает Валентина Абашина. В воскресенье в диспетчерской 87-го участка полиции города Вашингтон звонил весь день, не умолкая телефон. Алло, это полиция? В Центральном парке только что приземлилась летающая тарелка. Молодой человек, вы пьяны? Нет, я треск, как стёклышко. Положите немедленно трубку, иначе я буду вынужден выписать вам штраф за нарушение общественного порядка. До свидания. Алло, полиция? Я только что видел летающую тарелку в центральном парке. Вы что, все сговорились, что ли? Не понял. Молодой человек, мы заняты. У нас нет времени для дурацких шуток. Но я не шучу. Здесь действительно летающая тарелка. До свидания. Алло, полиция? Я только что проходила 185-ю авеню, и вы не поверите, что здесь творится. Позвольте мне догадаться. Летающая тарелка? Как вы знали? Спасибо за весточку. Мы высылаем патрульную машину. Патрульная машина выехала из Линкольн-стрит, где располагался полицейский участок. Повернула направо на улицу Эдисон, затем налево на 185-ю авеню. пока не доехала до перекрестка 185-го авеню и 35-го бульвара. Здесь она остановилась, и двое полицейских, стройный высокий Джонсон и низенький пухлый Стивенсон, буквально остолбенели от изумления. Посреди центрального парка в центре открытой площадки, окружённое величавыми тополями, виднелось летающее устройство – Оно было 20 м в длину, 5 в ширину и 5 в высоту и напоминало две гигантские тарелки, поставленные друг на друга для того, чтобы сохранить содержимое от гипотетических мух. Вокруг тарелки собралась толпа зевак. Люди шумели, тыкали пальцами в сторону тарелки и фотографировали её на свои технологично продвинутые телефоны. Всем немедленно расступиться, скомандовал Стивенсон. Люди начали это двигаться в сторону, образуя широкую дыру между тарелкой и оцеплением Зевак. Двое патрульных подступили к тарелке. Немедленно припаркуйте ваши транспортные устройства, сказал Джонсон, используя громкоговоритель. На тарелке начало медленно вырисовываться отверстие, напоминающее дверь. Отверстие откинулось вниз, и из тарелки показалось два силуэта. Силуэты спустились вниз по ступенькам, И взору толпы предстали двое деревьев, напоминающие карликовые пальмы. На коричневых корах отчётливо врессовалась пара карих глаз, маленькие губы, а по сторонам торчало пара лопаух их ушей. Одна из пальм обратилась к Джонсону. Прошу прощения, сэр. На моей планете космопорты выглядят ровно как ваш парк. За неимением лучшего места мы были вынуждены припарковаться именно здесь? Являетесь ли вы представителем власти? И если да, то куда прикажете припарковать наш корабль?» Джонсон на минуту потерял дар речи. Когда же он пришел в себя, то сказал. «Есть общественная парковка в двух милях отсюда. Полагаю, что вы могли бы припарковаться на крыше, при условии, что она будет не занята». Могу ли я воспользоваться вашей добротой и попросить показать мне дорогу до ближайшего космопорта, сэр? Езжайте за мной, промолвил удивлённый Джонсон, всё ещё не верящий, что он бодрствует. Патрульная машина начала медленно продвигаться в сторону парковки. В высоте 50 м над землёй за ней летела летающая тарелка. Летающая тарелка приземлилась на крышу парковки. Две пальмы вышли из летательного аппарата. Джонсон и Стивенсон стояли рядом. "Нам нужно переговорить с вашим президентом", сказала одна из пальм. "Мы ждём агентов секретной службы. Они ответственны за вас", промолвил Стивенсон. В эту минуту заехал на крышу чёрный ягуар. Он припарковался рядом с тарелкой, из ягуара вышли двое мужчин, одетые в чёрные смокинги. С красными галстуками, белые рубашки под ними были идеальны, а воротнички безупречны. Один из них вытащил жетон и авторитетно сказал. Специальный агент Маккензи. Это агент Паладина. Прошу проехать вместе с нами. Я Ронни, а это Тони. Представила себя и товарища одна из пальм. Рони и Тони аккуратно пролезли в машину, пристегнулись и приготовились к долгой езде. Дорога была действительно длинной. Они выехали на главную магистраль и ехали в течение всего оставшегося дня, пока не доехали до засекреченной базы Фактор 54. На базе на воротах стояли двое вооружённых солдат. Маккензи показал им жетон, и солдаты отдали ему честь. Ягуар плавно въехал через ворота базы, и затем Паладино припарковал машину на разрешённом месте. Рони и Тони не спеша вышли из машины, и Маккензи с Паладино проводили их до казармы. Что будет дальше? взметежно поинтересовался Тони. У вас будет встреча с психологом, после чего мы решим, как с вами поступить далее. Хорошо, непринуждённо ответил Рони. На следующий день ровно в 10:00 утра в Ронину и Тонину комнату постучали. Человек, вошедший в комнату, представился как мистер Минг и сказал, что он военный психолог. Он присел на кровать, и его примеру последовали Тони и Рони, и между ними завязался следующий разговор. Как ваше здравие, спросил мистер Минг. Мы в порядке, ответил Тони. Вы ели, пили с тех пор, как прибыли на базу? Мы не нуждаемся в пище, что же касается воды нас напоили. У нас ещё есть потребность в солнечных лучах. Эта потребность полностью удовлетворена, так как нам разрешили свободно передвигаться по базе. Как называется ваш вид? улыбнувшись, спросил мистер Минг. Мы пальмовидные, ответил Рони. Вы мужчины или женщины? Мы двухполые, ответили хором Рони и Тони. С какой миссией вы прибыли на Землю? Мы хотим предложить вашему президенту вступить в межгалактический союз. Подробности этого договора мы готовы обсуждать только с вашим президентом. Кто ещё в этом союзе? В этот союз входят 20 разумных видов: среди них рептилоиды, гуманоиды, пальмовидные и другие. Если я правильно понял, то вы политики? Да. Что будет, если наш президент откажет вашему предложению? Мы сядем на наш корабль и улетим. Надеюсь, вы это нам позволите. О да, конечно. Вы гости, а не пленники. Мы держим вас здесь исключительно для вашей безопасности. Мы бы не хотели межгалактического скандала. Когда мы можем увидеть вашего президента? Президент свяжется с вами. Его уже известили о вашем прибытии. Пока же предлагаю наслаждаться прибытием на нашей базе. Если вам что-то нужно, не стесняйтесь, просите. Спасибо, ответила Рони. Джон Смит, президент США, сидел за овальным столом в Белом доме. На столе стояли полтора литровые бутылки с минеральной водой и стеклянные стаканы. В комнату вошли Рони и Тони. Президент встал из-за стола, И пожал каждому из них одну из трёх рук, которыми они обладали. "Прошу вас сюда, джентльмены", приглашающий сказал он. Рони и Тони присели на офисные кресла. Президент последовал их примеру. "Я Джон, Рони, Тони. Я слышал, что у вас есть ко мне какое-то дело. Мы хотим предложить вам вступить в межгалактический союз". Джон Ододвинул к себе три стакана. Откупорил бутылку и разлил её содержимое в три стакана. Один стакан он пододвинул к Тони, второй к Рони, а третий к себе. Рони взял стакан и сделал длинный глоток. Почему именно нам? Чем мы заслужили такую честь? И разве не должен был бы быть вступительный экзамен, вы достигнуть технического и культурного уровня, требуемого для межгалактических отношений? Мы в этом окончательно и бесповоротно убедились, когда прибыли на вашу планету. К слову скажу, что вы нас приняли очень тепло. Это во-первых. Во-вторых, ваша планета изобилует множеством полезных ископаемых, нужных нам для процветания. Какой выгодой сулят для землян эти отношения? Мы начнем вкладывать в вашу космическую промышленность. Вы сможете летать на другие планеты и поддерживать с нами коммерческие отношения. звучит слишком хорошо в чём подвох каждая планета платит определённый оброк для поддержки кредитоспособности межгалактического союза суммы и расчёты мы предоставим вашим счетоводам пришлите нам ваше предложение во всех деталях и мы его обсудим хорошо сказал рони улыбаясь краешком губ Офицер Джонсон пришёл домой после тяжёлой смены. По своему обыкновению он включил канал новостей и уселся на старый диван. Для того, чтобы немного расслабиться, диктор по телевизору бодро и энергично заговорил. Сегодня президент США Джон Смит подписал первый в истории Земли межгалактический торговый договор, обещающий сократить безработицу до минимальных уровней. и увеличить благосостояние всей страны, а то и всей планеты.